Вот она, золотая лань». Смуглый лодочник показал своему пассажиру на двухмачтовый галеон, покачивавшийся на волнах в трех кабельтовых от них. Пассажир, с ног до головы облаченный в черное, мрачный и угрюмый, как ворон, пристально смотрел на приближающийся галеон. Лодка подошла к кораблю. Лодочник сложил руки рупором и крикнул. «Эй, на золотой лане, принимайте гостя!» Через фальшборд свесился одноглазый детина, посмотрел на лодку и осведомился хриплым голосом. «Кто таков? Чего надо?» «К сэру Фрэнсису Дрейку с важным письмом», — ответил ему хмурый пассажир. Матрос сбросил гибкую лестницу штормтрапа. «Мистер, мне вас ждать?» — спросил пассажира лодочник. «Не стоит, дружище». Человек в черном ухватился за трап и начал подниматься ловко и уверенно, как прирожденный моряк. Поднявшись на палубу, он обратился к тому же одноглазому вахтенному: "Проводи меня к сэру Фрэнсису, дружище". Тот пробормотал под нос что-то неодобрительное, но повел гостя на полубак, где размещалась каюта капитана, каюта знаменитого морехода которого испанцы называли пиратом, а английская королева удостоила рыцарского титула, была просторна и богато обставлена. Сам сэр Фрэнсис сидел в глубоком резном кресле с бокалом в руке и разговаривал с двумя офицерами. За его спиной стоял верный телохранитель, филиппинец Диего, которого сэр Фрэнсис спас из испанского рабства. «Капитан, к вам вот этот человек. Говорит, у него важное письмо» доложил одноглазый и вышел из каюты. Капитан Дрейк оглядел мрачного гостя и проговорил насмешливо. «Отчего у вас такой унылый вид, милейший? У вас сварение желудка? Или вы служите в похоронном бюро? Держитесь веселее, вы ведь находитесь в раю. Есть ли место лучше Кюрасао?» «Есть, сэр», — отвечал гость. «Это место — зеленая Ирландия». «Не люблю ирландцев». Капитан поморщился. «Впрочем, ирландец ирландцу рознь. Простите, что не проявляю истинно британского гостеприимства. Не хотите ли бокал виски? А может, рома? Ром здесь особенно хорош. Благодарю вас, сэр, но я предпочел бы сперва сделать дело, ради которого проделал дальний путь». «Сразу видно делового человека». Капитан Дрейк утробно хохотнул. «Да, вы ведь привезли мне какое-то письмо. От кого оно?» «Надеюсь, не от первого лорда Адмиралтейства. От этого старого брюзги можно ждать одних неприятностей». «Нет, сэр». «От кого же?» «От сэра Макдонала. «От которого из них?» Дрейк нахмурился. «В Ирландии этих Макдоналов пруд пруди». «От сэра Сорли», — ответил гость. «От Сорли Боя?» Лицо капитана скривилось. «Разве он не сошел с ума?» «Не настолько, чтобы забыть о своих долгах. Не настолько, чтобы забыть об острове Ратлин». «Да кто ты такой?» Капитан привстал и махнул своим офицерам. «Взять этого изменника!» Офицеры потянулись к рукоятям шпаг. Диего, гибкий как ягуар, пригнулся и изготовился к прыжку, но мрачный гость опередил их. Он выхватил свой клинок из ножен, и взмахнул им, словно обведя себя и капитана Дрейка магическим кругом. По следу его клинка вспыхнули маленькие радуги, которые тут же слились в сплошной сияющий радужный шар. Воздух внутри этого шара задрожал. Офицеры в недоумении оглядывались. Там, где только что их командир разговаривал со странным гостем, теперь не было ничего, кроме дрожащего от жары воздуха. Даже Диего замер, изумленно оглядываясь по сторонам. Один из офицеров на удачу разрядил свой пистолет в ту сторону, где недавно стоял человек в черном, но пуля полетела в другую сторону и разбила бутылку ямайского рома. Больше стрелять никто не стал, боясь попасть в капитана, хотя его и не было видно. Сэр Фрэнсис тоже был поражен. Его уютная и просторная каюта исчезла вместе со всеми обитателями. Он сидел в своем кресле внутри искрящегося радужного пузыря. Против него стоял человек в черном, шпага которого была нацелена в сердце капитана. «Кто ты такой?» — повторил сэр Фрэнсис свой вопрос, но совсем с другим выражением. «Я — один из Макдоналов, Один из тех, кто тогда остался в живых. И я пришел, чтобы рассчитаться с тобой за ту резню, которую ты учинил в тот день в замке Ратлин». «Защитники замка сдались тебе, но ты убил их всех». «Значит, не всех», — процедил капитан из-под глядя на своего палача. «Да, несколько человек сумели скрыться, но ты убил 200 воинов клана и 400 гражданских, ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. Они были бунтовщики». «Это ты так считаешь?» «Мне приказали» сэр Генри Сидней и граф Эссекс, это был их приказ. Ты отлично знаешь, когда приказ нельзя исполнять во имя нашего Господа. Как бы то ни было, сегодня тебе придется заплатить за тот день, заплатить своей кровью». Ирландец приготовился нанести удар и добавил напоследок. «Вспомни их всех. Вспомни женщин, которые умоляли тебя о милосердии. Вспомни плачущих детей, которых не пощадили твои головорезы. Но тогда ты вспомни Портебелла. белла Что? удивленно переспросил ирландец. О чем это ты? А Порте-Белла, повторил капитан. И в то же мгновение тонкая маленькая стрела проткнула радужный шар и вонзилась в шею ирландца. Он удивленно поморщился. Должно быть, решил, что его укусил москит. Потянулся свободной рукой, чтобы прихлопнуть досадливое насекомое. Но тут же мучительная судорога пробежала по его телу, и человек в черном, как подкошенный, рухнул на пол каюты. Шпага выпала из его руки, и тут же радужный шар померк и растворился в воздухе. Офицеры и Диего в изумлении смотрели на внезапно возникшего капитана и труп, лежащий у его ног. «Что это было?» В изумлении проговорил один из офицеров, молодой Томас Блик. «Какая-то магия?» «Видимо, так» ответил капитан и поспешно поднял шпагу ирландца. «Хороший клинок. А кто был этот человек?» «Убийца, которого подослали ирландские изменники. Должно быть кто-то из клана Макдоналл». «Счастье, что вам удалось справиться с ним, сэр». «Это не счастье, приятель. Это опыт и твердая рука. А чем вы его уложили?» Томас Блик удивленно разглядывал мертвеца. Не видно ни одной раны. Это мой маленький секрет. Мои враги должны знать, что со мной шутки плохи. А сейчас, чем задавать пустые вопросы, распорядись, чтобы эту падаль выкинули за борт, на корм акулам». Когда труп вынесли из каюты, и капитан Дрейк остался один, он дважды хлопнул в ладоши. Тут же из-за неприметной занавески выскользнула маленькая женщина. Глаза ее были закрыты мутно белесами бельмами, но, несмотря на слепоту, она двигалась уверенно. Господин доволен своей служанкой. Проворковала она со странным акцентом и села на колени к капитану. Доволен, а Шанти очень доволен. Сэр Фрэнсис погладил ее по голове. Ты молодец, ты все сделала правильно. А Шанти никогда не забудет про Портебелла». Ашанти, маленькую женщину с Андаманских островов, пиратский корабль Порто-Белла вез на невольничий рынок в Каркире. Рабов везли в душном и темном трюме, почти без еды и воды. Большая часть их погибла. а Ашанти же потеряла зрение, когда Порто-Белла столкнулся с кораблем капитана Дрейка. В коротком бою английский капитан победил. Он забрал с пиратского корабля все ценное, а рабов перепродал кроме этой маленькой слепой женщины. Она чем-то тронула его сердце, а когда капитан узнал, что Ашанти умеет стрелять из духовой трубки отравленными стрелами, он особенно заинтересовался. У себя на родине Ашанти при помощи этой трубки охотилась на диких зверей. Причем в непроходимых джунглях ей больше приходилось полагаться не на зрение, а на слух. Таким образом, слепота не мешала маленькой охотнице. Взамен утраченного зрения ее слух необычайно обострился, и она могла со ста футов поразить своей стрелой маленькую птичку. Капитан Дрейк понял, какую пользу может извлечь из способностей спасенной. Когда ему предстоял опасный разговор, он прятал маленькую женщину в укромном месте. И если беседа приобретала нежелательное направление, капитану достаточно было произнести слово "Портобелла", как отравленная стрела поражала его собеседника. Сегодня он тоже произнес заветное слово, хотя и не надеялся, что стрела его туземной подруги пробьет магический шар, созданный клинком ирландца. Во всяком случае, пуля не смогла его пробить. Но случилось то, что случилось. Туземная магия победила. Стрела туземки пробила радужный пузырь и убила мстителя. «Магия белого человека обманывает глаза», — проговорила Ашанти, поняв, о чем думает капитан. «У Ашанти нет глаз, поэтому ее нельзя обмануть». Рано утром Мила проснулась от того, что разрывался ее телефон. Номер на экране был незнакомый, а для незнакомых номеров у нее была поставлена тревожная музыка из старого фильма про Фантомаса. Это муж как-то прикололся. Она хотела не отвечать, но рука сама нажала на кнопки. «Мила!» Послышался из телефона такой знакомый голос, что у нее защемило сердце. «Милка, девочка моя, это ты?» «Павлик!» Одними губами проговорила она, так что он не услышал и закричал громче. «Мила, ты меня слышишь? Отвечай быстро, я не могу долго говорить!» «Слышу!» От его крика она слегка опомнилась и постаралась, чтобы голос ее не дрожал. Что с тобой, где ты? А вот интересно, эти двое сказали ему, что видели ее возле вечной памяти. Или ей лучше притвориться, что она все еще верит в другую женщину? Милка, я попал в такую передрягу. Меня держат в подвале, меня бьют и не дают даже воды. Кричал муж. Мила, дорогая моя, если ты не отдашь им шкатулку, то... «Какую шкатулку?» — машинально спросила Мила, потому что мысли ее были заняты другим. Голос мужа. Он был не таким, как всегда. И слова были не его. Он никогда не называл ее «дорогой». И девочкой тоже не называл. Милкой — да, но дорогой — никогда. И сам голос. Он звучал фальшиво, ненатурально. Как будто Павел торопился проговорить все слова, которые нужно, чтобы достичь результата. «Ты взяла у меня из портфеля пакет. Отдай его, они то меня убьют. Это ты понимаешь?» Теперь в голосе мужа звучало одно лишь раздражение, так что Миле захотелось от всего отпираться. Не брала, мол, ничего, не видела и не знаю. Тут в трубке послышался шум, треск, что-то упало, а потом муж заорал дурным голосом. «Нет, не надо, не бейте меня, нет!» Сердце Милы невольно рванулось из груди. Ведь это кричит ее Павлик, ее муж. Но она тут же поняла, что он врет, прикидывается, что все это понарошку. Ей ли не знать своего мужа? Она безошибочно различила в его голосе фальшивые нотки. «Зачем он это делает? Сговорился с теми уродами?» Она вспомнила, как коротышка сказал, что муж поет, как канарейка, То есть они ему ничего и не сделали, он сам все рассказал. В трубке между тем слышались звуки ударов, как будто выбивают матрас. Мила представила себе, как коротышка или паук пинают диван, или что у них там стоит. Муж исправно орал, потом вдруг замолчал и спросил удивленно: «Ты что, рехнулся совсем?» И голос у него был теперь самый обычный. Такой, как если бы Мила случайно пролила на него кофе, и он вскочил и рявкнул бы на нее не хуже белого медведя, если бы кофе к тому времени не остыл. Тут трубку у мужа отобрали, и коротышка проговорил злорадно. «Что, слышала?» «Вот если не отдашь, что припрятала, то муженьку твоему наступит полный кирдык. Сначала мы ему пальцы отрежем и тебе по почте пришлем. Долго же мне ждать придется той посылочки?» Подумала Мила. Известно, как у нас почта работает. Потом кое-что более нужное начнем отрезать. Продолжал коротышка. После чего муж тебе будет уже не нужен. Какой с него толк? Так что быстренько отдала коробочку, а не то. Все сказал. Спросила Мила после продолжительного молчания, чтобы до коротышки лучше дошло. А теперь меня послушай. Глазки у тебя как, смотрят? А у паука ножка ходит? Ах ты, спокойно, я еще не закончила. Значит, коробочку я вам отдам, но только в обмен на своего мужа, живого и здорового. Так что насчет того, что вы ему там отрежете, с этим нужно малость погодить. И обмен произведем по моим правилам. Завтра тебе сама позвоню и скажу, куда, как и что, понял? Да ты еще будешь нам условия ставить. Заорал коротышка. Паук, режь ему палец. Ой! Заорал муж. И теперь Мила сразу поняла, что он врет. Милка, он мне палец отрезал! Прохныкал муж. Ничего, меньше в носу ковырять будешь! Рявкнула Мила и бросила трубку. После чего снова ее взяла и набрала номер Ангелины Геннадьевны, зная, что она всегда встает рано. Да, Мила, что у тебя стряслось? Тетка не подвела, сразу взяла трубку. «У меня щеку раздуло!» Прошепелявила Мила. «После вчерашнего посещения зубного врача!» «Дурака не валяй!» Ангелина не купилась на ее бездарную игру. «Опять на работу не придешь!» «Ой, Милка, уволит он тебя! Как пить дать уволит!» «А вы на что?» Залебезила Мила. «Ангелиночка Геннадьевна, пожалуйста, сами с ним поговорите!» «Скажите, что мне очень надо, а я потом отработаю». «Отработаешь ты как же!» — вздохнула Ангелина. «Ладно, поговорю с начальником, но учти, это в последний раз». «Да-да, конечно, я понимаю», — твердила Мила, но в трубке уже пикала. Мила удовлетворенно вздохнула, быстренько сбегала в душ, потом разморозила в микроволновке две булочки с корицей и запустила кофеварку. Подумала немного и разморозила еще две булочки, после чего погрузила все это на поднос, который подарила когда-то Таисия на свадьбу. Поднос был большой, овальный, лаковый, с жуткими цветами, так что Мила спрятала его подальше, чтобы не ужасаться. «Надо же, а вот теперь пригодился». С подносом в руках она вышла из квартиры и позвонила в соседнюю. Клава открыла сразу. На ней был все тот же поношенный тренировочный костюм, который был велик ей размера на четыре. Витькины что ли, треники?» — подумала Мила, но тут же выбросила эту мысль из головы. Ее волновало другое. «О!» — приятно удивилась Клава. «В такую рань уже кофе готов. Знаешь анекдот? Вам кофе в постель? Нет, лучше в чашку». «Еще бы я без кофе пришла, когда у тебя только коньяк в наличии, и тот Витькин, небось». «Точно». Клава не стала отпираться. «Да не обеднеет он. Ты просто меня порадовать решила или с разговором?» «С разговором», — вздохнула Мила. И пока они сидели за столом на кухне и Клава с аппетитом поедала булочки, Мила рассказала ей все. Как пришла она домой три дня назад, вся светясь от радости, и как муж ее огорошил своим сообщением, Клава уже и так знала. И про визит Таисьи тоже. Так что Мила быстренько ввела ее в курс дела по поводу дальнейших событий. Не сказала только про Роберта, зачем лишнего человека вмешивать, и о том, что сумела раскрыть шкатулку с секретом, тоже не сказала, на всякий случай. На самом деле она и раньше была не особенно болтливой. Это уж Таисия на нее по злобе наговаривала, что у нее на языке ничего не держится, а теперь и правда держала себя в руках, чтобы лишнего не болтать. Клаве этой она не особо доверяла, но, похоже, что больше обратиться не к кому. Нужно Павла спасать. Закончила она и только тут заметила, что Клава за разговором съела три булочки и уже подбирается к четвертой. «Если я просто так им шкатулку отдам, они его убьют, потому что он все про них знает. А почему ты с этим ко мне-то?» Клава умильно смотрела на последнюю булочку. «А куда мне еще обращаться? Не в полицию же. У них такой сидит капитан Супников, а у него на столе папка. А в этой папке черным по белому написано, что обгорелый труп в машине принадлежит Рожкову Павлу Павловичу, опознан женой и сестрой. Так что они со мной и разговаривать не станут. А ты, девка ушлая, без мыла куда угодно влезешь, и голова у тебя работает как надо». Мила отодвинула подальше тарелку, где скучала последняя булочка, и продолжила. «Думаешь, я не поняла, что ты придуриваешься? Изображаешь из себя такую тетеху провинциальную. И одежду такую нарочно носишь. Да выброси ты этот свитер жуткий». «У меня кроме него и нет ничего», — сказала Клава. «Но это скоро изменится. Я над этим работаю. Так что вот тебе мой ответ. Хочешь, чтобы я тебе помогла? Помоги сначала ты мне. Если сделаешь все как надо, тогда и я тебе помогу». «А что делать-то надо?» «Да, в общем, ничего особенного. Слушай и запоминай, два раза повторять не буду».